«С нами вам нужно оставаться», — напряженно сказал Стоян, воин лет сорока, возглавлявший отряд древовичи «Большая беда пришла!» Всегорд отрядом приказал разойтись. «Мы теперь, аваров по частям бить станем. Хватит с нас открытого боя. Сила врага велика!» Вторяк утер слезы, поднял красные глаза на вождя общинников. «Как же это случиться могло?» «Не может такого быть, что Даврит погиб! Не может! Он ведь самого воителя Перуна сыном был! Да как вы допустили это, боги, сварок? Как? Ну как?» Бывалый воин ветка обнял мальчика. Прижал к широкой груди. «Успокойся, парень. Павших героев не вернешь. Они теперь в памяти нашей жить должны. Там...» на веках место. Счастье мужчины умереть с оружием в руках на ратном поле. Перун принял их к себе. Вторек всхлипывал, не переставая, шмыгал носом. Воздух стал гурек для всех, а в до боли сжал веки. Только бы не заплакать, твердил он себе. Но стоило ему открыть глаза, как слезы выступали по собственной воле. Горячими каплями скользили они по запыленным щекам. Безграничное горе рвалось наружу из потемков детской души. Щемило сердце. Голова кружилась от страшной вести. Пал союзный князь. Полегли десятки тысяч отважных воинов. Земля пропиталась их бесценной кровью. — Ладно, держись, заплатят они, — толкнул римского друга в плечо и дарий. Сам он едва сдерживался, чтобы не зарыдать. Смотрел вдаль, туда, где зеленой громадой поднимался лес. «Вот, значит, как!» — прошептал веснущатый паренек. Стоян отстранил меч. Согнулся, перетянул на икрах ремешки от кожаных башмаков. Не хотелось видеть, как расстроили страшные новости молодых, совсем еще юных бойцов. Сколько дневных переходов проделали они, чтобы добраться сюда? сколько трудностей преодолели разве о гибели старших братьев мечтали они узнать девятнадцать ребят сидели на смятой траве вперемешку со взрослыми воинами одного желали они теперь месть без всякой пощады таков был закон перуна где теперь всегорт спросил ударри стараясь перебороть в голосе дрожь Лицо мальчика сделалось суровее, казалось, за один мник повзрослело на несколько лет. Стоян поднял голову. Сросшиеся на переносице брови нависли над острым взглядом, как крылья. Напряглась короткая шея, сокрытая под густой бородой. Воевода в городище Магуры засел. «А там еще нет?» «Не было». «Значит, успеть можем». «Туда надо идти!» — решительно поддержал вторяк. Свирепу сузились красные глаза. заваров отплатим! Кровью своей поганой умоются паршивые псы!» «Верно! Нет им прощения и не будет пощады! Всех до единого варов истребим!» — подхватил мысль товарища Амвроси. сжал пальцы на топорище, выставил вперед подбородок. Все еще не мог юный римлянин представить, как вышло у аваров одолеть отважных склавин. Казалось, стоило броситься вперед, и слава великих побед неминуемо оживет. Стоян покачал головой, посмотрел сурово. Не шутки это. Сварог-свидетель, не шутки. До городища вам целыми не дойти. Теперь кочевники всюду как хозяева. Может, уже к стенам магуры подошли. Из лесов их бить надо малыми силами. В крепостях отсиживаться, а ночами нападать. Ясно? По мы нельзя. Напрасно горячитесь. Слишком много отважных сынов потеряла наша земля. А ваши битвы впереди еще. Вепрь, ты умеешь. Расскажи, как все случилось. Пусть знают. Нечего нам скрывать. Легкий ветерок поднимало стриженные по боевому гривы ребят. Закопченные лица застыли в неподвижной тревоге. Горели нетерпением строгие взгляды. Каждого мучили страшные вопросы. Кто остался жив? Кто погиб? Родичи многих сражались вместе с Давритом. Не замечал никто красоты луговых цветов, не чуял их аромата. Только мысль о проигранной битве жила в умах. Седой Древович потрепал бороду. Убрал льняным колпаком пот с морщинистого лба. Хрипловатым голосом начал неспешный рассказ. Сошлись оба войска на широком поле. Встали по краям пешие отряды. Дротиками прикрывали они весь день атаку славной конницы-князя. Поднялось яркое солнце. Протрубили в рог. Завязали сражения союзники на готы Первыми они пустили стрелы воваров. В конницы-кочевников... Все, какие есть племена степи, собраны. Ответили кривые луки врага. даврит поднял дружины. В центре вел он свою отборную конную рать. За всадниками стояли пешие. В кольчугах и с копьями. Ополченцы с луками и дротиками. Всей силой князь обрушился на врага. Закипела жестокая сеча. Амбруси привычным движением скрестил жилистые руки на груди. Слушал, едва дыша. Всеми красками рисовало воображение великую битву. Оглушительно били аварские барабаны. Стучали копыта тысячи коней, грохотали удары, лились рекой боевые кличи, умирая в стонах. Понадеялся доврить на конное войско. В теснинах биться не стал. Забыл, что степное колдовство в поле великую силу имеет». «Пока рубили наши воины Венедов, Гипидов да Хорватов, маги Кагана сотворили великое зло. Конные полчища железных людей, так что и кони в латах, возникли за плечами отважных склавин. Ударили подло в спины, взяли в кольцо». Идари вздрогнул и посмотрел нам в Амвросия широко раскрытыми очами. От волнения юный римлянин покусывал средний палец. Ноздри мальчика раздулись. Низкие брови приподнялись. Без единого звука слушали молодые бойцы рассказ бывалого воина. Вторяк в ужасе закрыла опухшие глаза ладонью. Наклонил печальную голову. Ярость сменялась в ней ужасом и горем. Беляв, напряженно глядел на старика, дубыня съежился, пряча остриженную голову в плечи. Говорят, весь день не смолкали аварские барабаны. Приказал так поганый баян, чтобы мы навсегда запомнили эту битву. — негромко добавил Стоян. — Страшные это были звуки, — продолжил вепрь, перейдя на полушепот. Прежде никогда не стучали авары в тяжелые барабаны весь день, а лишь перед битвой ужас хотели посеять в рядах склавин. Перун дал силы нашим воинам, да темноты рубились они в кольце врагов. Остатки войска отошли в табор, там и была конечная сеча. Всю ночь шла она, много добычи взяли авары. Большой пир устроили они в честь своей удачи. Щедро наградил Каган подлых колдунов, принесших ему победу. Одному дал золотую маску и 20 жен. Другому — пять серебряных кувшинов, полных золотых римских монет. «Сколько же пало с клавины кто выжил?» — спросил Светлан. «Много. Очень много отважных сынов полегло. До ночи гнали авары остатки союзного войска». Немало еще порубили. Большое число взяли в плен. Мало кто схоронился в лесах. А лучшие воины, почитай, все пали. Спаслись сотник дружины Даврита. Избыгнев до да го Термонрих с немногими соплеменниками и гунами. Князь Левич Любим попал в плен. Тишка его доля. «Как?» — воскликнул Беляв. «Скрутили его вара веревками. Не смог он вырваться. Да и мало кто из лучников...» Да и мало кто из дружинников его спасся. Все, почитай, пали. Лучников колдовские, железные конники первыми смели, а начальника их, Баждара, живым захватили. Всего пленили авары несколько тысяч. Не скажу, сколько наших воинов полегло. Все поле усеяно телами. Вот воронье-то пища. Тризно не справляли. Некому. Только Всегород справил. Горькая-то была тризна. Горше обычного. «Каковы же потери аваров?» поинтересовался юный римлянин. «Великие они!» вздохнул седой рассказчик. Постоян удивленно посмотрел на паренька, так необычно задавшего вопрос. Размышлял недолго. Сразу все понял. Улыбнулся. Сказал протяжно. «Ты и есть римский мальчик, верно?» «Сам вижу. Твой отец вместе со Всегородом?» Добрый он воин и в седле держится крепко. В городище Магур они теперь. От а товаров отбиваться решили. А в руси просиял. «Значит, и мне туда нужно», — сказал он себе. «Мысль у воевода такая. Крепости наши родовые и княжеские камнями на дороге Аваров встанут. А малые отряды шипами в тело врага войдут. Каган давно, да, не требует. Давно он нас подвластными объявил. Но тому не бывать». Как пришел он, так и уйдет. «А уж мы крови аварской попить сумеем. Из лесов и болот во тьме и при огне встанем, до да покоя степникам нигде не дадим. На то воля Перуна». «Что же нам делать?» — спросил Беляв. «При нас оставайтесь, а после домой вернетесь. Каждого в свое племя отпущу, едва авары сгинут. Если сородичей встретите, с ними пойдете. Но пока безопаснее вам с нами будет». «Все же сообща легче». «Подумать надо», — рассудительно сказал и Дарий. «Не волить вас не станем», — кивнул вепрь. Вечером ребята собрались на совет. Только вторяком в, в Роси и Дарий решили дальше идти к городищу Магуры. Остальные мальчики постановили присоединиться к отряду стояна, уходившему на запад. Долго спорил и убеждал и Дарий. «Все было зря. Большинство не хотело рисковать впустую, пробираясь по краю засеянному аварскими шайками». Юный римлянин твердо решил не оставлять друга. Вторяк колебался. Он то загорался желанием биться захватчиками, то терялся, не зная, стоит ли рисковать. Лишь доводы кровной мести, приведенные сыном кузнеца, убедили его. — С вами иду. — Отомщу за дядю, — грозно кивнул вторяк. Утром трое мальчиков покинули стоянку Древовичей.